Глава 58. Разделённый мир Благодаря путешествию с Торговцем я понял, что этот мир выглядит очень интересно, а не только странно. Несмотря на сравнительно малое количество ресурсов, которые мне попались на пути, я понимал, что есть потенциал у того места, где мы планировали строить деревню. Не то чтобы я мыслил стратегически и наперёд, Но я понимал, что, вероятно, все пространство до моста можно будет застроить и перетащить туда людей. Фантазии моей не было предела, потому что я не видел ограничений. Люди хотят уйти от войны. Уйдут, надо только дать им место, показать, что есть безопасные и сытые земли. Много ли таких, как Аврон, которые рискнули бы перебраться на новое место? Маловероятно. У всех есть семьи, либо кто-то очень стар, либо нет нужного количества припасов, которые нужны на новом месте. Ведь сейчас уже июнь, так что нет смысла распахивать поля, так что еще один ступор, который предстоит преодолеть. Упрямство мне доставало, поэтому я решил не останавливаться ни перед чем. Все же люди не пойдут в пустоту, надо что-то иметь или убедить, что что-то имеется». «Вот и моя деревня!» — воскликнула Вран и махнул рукой в сторону. Я даже привстал на тележке, чтобы пораньше рассмотреть деревню и прикинуть, насколько там хорошо или плохо живут. Если бы то была игра или кино, наверняка уместно была драматическая музыка, протяжная и душесчипательная. Деревня, в которой жил Авран, напоминала... Я силился вспомнить, но так и не мог понять, что именно... Мост на ее фоне выглядел очень даже ничего, и это, пожалуй, можно было назвать самым главным показателем. Между двумя невысокими холмами, отлично защищенные от разливы руды и ветров, что неслись над ее водами, пряталась безымянная деревенька не больше, чем в десяток домов. Я обратил внимание, что число десять встречается в моих мыслях довольно часто, до десяти вариаций уровней, Наверняка то же самое можно сказать и про навыки. Узнать хотелось, но не и Жарона же мне пытать с этим. Жителей в деревне мало, самих деревень тоже. Странные совпадения в странном мире. Но пока я думал, слы дотащили тележку к первому домику. Я смог поближе рассмотреть конструкцию, так неприятно поразившую меня издали. Я предполагал, что плохо живет отшельник. Но плохо здесь жили все. В моем представлении хорошая деревня, пусть и маленькая, состояла из крепко срубленных домиков, компактных, светлых, с хорошо застеленными крышами. По итогу два сгоревших дома смотрели на меня пустыми глазницами выпавших окон, а в одном из них обвалился даже верхний ряд бревен, запав глубоко вовнутрь. У соседнего с ним дома до сих пор лежала на крыше почерневшая солома. Вероятно, успели очень быстро потушить, даром, что река расположена близко. Сразу же у меня возникли неприятные ассоциации. Как будто здесь не просто пожар был, а велись боевые действия. Сказались истории от торговца и Аврона. «А где твой дом?» — спросил я у паренка, тот лишь сделал большие глаза и показал на обугленные бревна. «Вот он!» — пролепетал паренек. «Аврон!» — закричал кто-то из местных. «Ты вернулся? Почему без фургона? Нашел место новое?» «Что здесь случилось?» — спросил он, соскользнув с тележки. «Пожар! Сгорели твои переселенцы, Аврон! Плохое жилье ты им оставил!» И жители обступили паренька со всех сторон, внезапно превратившись из мирных в довольно злобную толпу. «Тише, тише!» Я тут же подскочил, пробив неплотное заграждение из тела и взобрался внутрь круга. «И чего это вы на него накинулись?» «Так в его доме люди сгорели!» — воскликнула женщина с седыми волосами. Волосы у нее были просто пепельные, хотя внешне она не выглядела старухой. Зато кричала на парня так зло, словно это он поджег дом. «А пожар из-за чего начался?» — к нам подошел еще и торговец. Несмотря на деловой вид, он не оказал нужного влияния на толпу, и их взгляды снова вернулись ко мне. «Ну и из-за чего?» — я повторил его вопрос. Ответ прозвучал тут же. «Да печь там неисправная была!» — воскликнул пожилой мужчина. «Нормальная там печь была!» — его тут же оборвал другой житель. По головам прошелся шепоток, который пока что не перерос в громкие крики и споры, но я ощущал, что ситуация к этому близка. Еще я не знал, как в маленьких деревнях решают подобные спорные моменты, но тот факт, что история очень некрасиво обернулась обвинениями в адрес Аврана, говорил против нас. Местные явно его недолюбливали, а теперь еще и эта история дополняла его образ местного злодея. Так, я продолжил пытаться разрешить все мирно, и сколько там погибло? Трое. Забрал у людей лошадь еще вдобавок. И сгубил всех. «Ничего хорошего тебя нет!» Местный, с отвисшими черными усами, потрясал громадным кулаком почти у самого носа Аврона. Торговцы уже оттеснили прочь, но он и не горел желанием разобраться в ситуации и помочь нам. Он вернулся обратно к своей тележке и присел на колесо, наблюдая за происходящим издалека. «Вокруг нас с Авроном стояло человек семь или восемь». «Для толпы не очень много, но все же достаточно, чтобы при желании нам накостыляли». Я попытался уладить дело миром. «Так печка была исправна или нет?» «Да!» — заорала одна половина местных. «Нет!» — одновременно с ними проорала вторая половина. «Если мы уйдем прочь, не подерутся», — шепнул я Аврону, но шутка не задалась. «А люди начали спорить прямо перед нашими носами». «Да ты сам-то давно туда заходил!» «С месяц, и все нормально было, не в единой трещинки в кладке!» «А я позавчера была!» «Может, ты и подожгла? Ты их не очень-то любила!» Толпа и правда стала отступать от нас, собираясь в кучку отдельно. На нас уже никто не обращал внимания. «Послушай, а это нормально?» Уточнил я у своего нового друга, только что спасенного из лап разъяренной толпы. «То, что так решаются вопросы?» Спросил он, вздохнув. «Так себе история. Как они раньше друг друга не переубивали?» Толпа продолжала бесноваться. «Ну, как сказать, толпа? Целых восемь жителей деревни. Значит, неделю назад вас было двенадцать. Проговорил я себе под нос. А у вас тут нет судьи, полиции, еще кого-нибудь?» «Полиции? Кто это такие?» «Эм...» «Протянул я, пытаясь придумать объяснение слову, которое только что всплыло у меня в памяти. Хрен их знает». «Ну, ты можешь так слова придумывать, но только это нам не поможет». «Есть предложение». «Разнимать не будем», — ответил Аврон, наблюдая вместе со мной, как кучка разделилась на две, по пять и три. В пятерке была женщина и старик. В другой группе было меньше людей, но зато они были крепче на вид». Предстояло увлекательное зрелище. Вот так и в прошлые разы все делилось. Разделенный мир. Вздохнул я. И до какой степени мы дойдем? Не знаю. И Жарон подошел к нам поближе. Наблюдателей стало чуть больше. Раньше в деревнях вообще стенка на стенку ходили. Но не так, конечно. И что сейчас будет? Любопытство взяло верх над страхом, что эта толпа объединится и наваляет нам. «Ну, кто победит, в целом не очень важным. Победившие скажут, что в драчке виноваты мы. Если они будут в настроении, то накостыляют еще и нам», — ответил Жирон. «Так дождем или бежим?» «Бежать? С этим?» — торговец показал на тележку. «Там дров на месяц для этой деревни. Если не купят, мы не убежим». «Тогда пошли, подождем». Я прошел мимо и Жерона, и Аврона, и забрался на тележку. «Ждем, когда они закончат».